по скриптум март 1903 год случилось так, что за время, пока эта книга находилась в печати, правительством был предпринят ряд шагов по устранению некоторых слабых мест, обозначенных выше. Был образован комитет национальной обороны и поддержка оказана ему, Служит лучшим ударом по апатии и неразберихе, ради борьбы с которыми и возник комитет. В устье реки Форт выбрано место под строительство военно-морской базы на Северном море. Решение правильное, но запоздалое, ибо пройдет лет десять, прежде чем существующая якорная стоянка превратится в полном смысле слова в базу. Организован флот Северного моря, еще одна превосходная мера, однако стоит учесть, что флот этот составлен из устаревших кораблей, неспособных противостоять главным немецким силам в условиях, описанных выше. И последнее. Комиссия Менинга среди прочих дел туманно высказалась в пользу учреждения добровольческого резерва. Мы понятия не имеем, к чему приведет эта рекомендация. Будем надеяться, что не к фиаско, которым закончился последний неудачно задуманный эксперимент. Разве не пробил час, когда каждый англичанин должен систематически упражняться в обращении с морем или винтовкой? Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим кифло-информационным комплексом «Логос Декабрь 2024 год. Звукорежиссер Александр Герасимов читал Вячеслав Кирик.